В Сталинграде в последние дни у немцев техники еще много было, а стрелять почти нечем. А тут обстановка иная, у них в этом районе как раз склады боеприпасов. Не жалеют, наоборот, спешат побольше истратить. Бьют из лесов во все стороны, а мы от этого неприцельного огня людей теряем, — добавил он сердито подумав уже не о Тане, а о том, что, учитывая эту особенность обстановки, передовые госпитали совсем-то уж притык к войскам пододвигать опасно. Надо будет немножко придержать медицину. Он сел в машину, оглянулся на Сенцова, уже успевшего сесть позади, и махнул рукою Гудкову. Поехали. Сенцов Высунувшись из Вилиса, смотрел с заднего сиденья на Таню, стоявшую у дороги, на ее все уменьшавшуюся фигуру, смотрел до тех пор, пока там вдруг не притормозил какой-то закрывший ее грузовик, который она, наверное, остановила, чтобы тоже ехать сюда за березину, вслед за ними. Все же поговорили. Не оборачиваясь, спросил Серпилин. Поговорили, сказал Сенцов таким странным голосом, что Серпилин повернулся и посмотрел на него. Но Сенцов, не справившись с голосом, успел справиться с выражением лица. И Серпилин увидел его обыкновенное лицо и, подумав, показалось, отвернулся и стал смотреть на дорогу. Глава 23 В этот же самый день капитана медицинской службы Овсянникову ранила при исполнении служебных обязанностей. Обстоятельства ранения в другое время показались бы необычными, но в эти дни наступления к таким обстоятельствам уже привыкли и в медсанбатах, и в госпиталях куда то и дело попадали солдаты и офицеры, раненые во время передвижения по дорогам при стычках с выходившими из окружения группами немцев. Обстоятельства таких ранений то и дело мелькали в медицинских рапортичках. Но когда Тане самой пришлось столкнуться с тем, о чем она столько слышала, Все это вышло так неожиданно, что она не успела ни удивиться, ни опомниться, как уже была ранена. Она ехала средь бела дня на грузовике из Меценбата. Сидела в кабине с водителем, а сзади в кузове было восемь раненых и санитар. Раненый в руку и в лицо лейтенант, которого Таня хотела посадить вместо себя в кабину, отказался и ехал вместе с другими ранеными в кузове. Если бы он не заупрямился, Таня, наверное, была бы убита вместо него. И вообще все могло бы выйти иначе. Кто знает как. А в жизни все вышло очень просто и глупо. Так, во всяком случае, казалось ей самой в первые минуты после этого. У грузовика спустил скат, а запаски не было. Водитель сделал уже два конца, снаряды туда, раненых обратно, и не имел времени ее смонтировать. Ему пришлось снимать колесо, латать камеру и вдвоем с санитаром ставить колесо обратно. Лейтенант, раненый в руку и в лицо, сидел на заднем борту грузовика и, высовываясь из-под брезента, подавал советы. Остальные раненые сидели и лежали в кузове под брезентом, не вылезали оттуда. Таня подошла к водителю и санитару. Санитар с веселым круглощеким лицом, помогавший водителю монтировать скат, оказался старым знакомым. Еще под Сталинградом, когда отбили у немцев лагерь наших военнопленных, Таня вместе с этим санитаром оказывала первую помощь оставшимся в живых и с тех пор запомнила его фамилию Христофоров. Таня стояла на дороге и смотрела, как водители Христофоров монтируют скат. Но потом, чувствуя себя бесполезной, Водитель и так злился на докучавшие ему советы лейтенанта. Присела на подножку грузовика у открытой дверцы кабины. День был жаркий, дверца нагрелась от солнца, и Таня, прислонившись к ней плечом, чувствовала, какая она теплая. Сидела и думала о том, что теперь нужно порвать лежавшее у нее в кармане письмо. Зачем она после того, как уже все сказала? Она вспомнила лицо Сенцова, и как он заслонился от ее слов своей изуродованной рукой в черной перчатке, и хотя только что перед этим курила, снова свернула цигарку. И едва свернула, как сразу раздалось несколько слившихся громких выстрелов. Водитель лежал плашмя на дороге около заднего колеса, с гаечным ключом в руке, а из лесу на дорогу выходили немцы с винтовками. Может быть, потому что у нее прямо перед глазами лежал на дороге водитель, Таня, увидев выходивших из лесу немцев, вспомнила не о маленьком трофейном вальтере, висевшем у нее на поясе, а о немецком автомате, лежавшем сзади нее в кабине грузовика. Винтовка водителя была аккуратно приспособлена в гнездах с самодельными пружинками, так, чтобы ее сразу можно было выхватить из этих гнезд над ветровым стеклом. А этот лежавший на полу кабины трофейный автомат, пока ехали, несколько раз попадал Тане под ноги, и водитель объяснял ей, что и для автомата сделает удобное гнездо. Только не как для винтовки впереди, а справа на дверце. Вспомнив об этом автомате, лежавшем у нее за спиной, она дернула его к себе за ремень и, так не встав, продолжая почему-то сидеть на подножке грузовика, прижала автомат к животу и дала из него очередь по немцам. Сначала длинную по всем а потом успела еще одну короткую, по немцу, подбежавшему совсем близко к машине и замахнувшемуся гранатой. Не их немецкой длинной, а какой-то другой, может быть, нашей. Когда Таня дала по нему вторую короткую очередь, немец уже бросил гранату. Ей так показалось. Сначала бросил, а уж потом упал. А может, это было и не так. Может, в него сначала попала ее очередь, а потом он уже не бросил, а уронил гранату под колеса машины. Под машиной раздался взрыв. Таню встряхнула и сбросила с подножки. Она больно ударилась обо что-то головой и, поднимаясь с земли, еще не поняла, куда ранена. Ей казалось, что в голову. Но на самом деле... Она просто ударилась головой и поцарапала лоб и щеку о борт грузовика, а ранена была осколком граната. Осколок вылетел снизу из-под машины, пробил подножку и застрял у нее под ребром, выше почки и ниже легкого.